острова Западня. Не то же или здесь, да и по всей стране опутанной тенетами слежки паспортной системы, каким позавидовали бы и самые изощренные полицейские режимы. Молчун Алексей Иванович заговорил напористо, выговаривая все то, что годами подспудно копилось на душе. Обратился к народу по радио проникновенно, с дрожью в голосе, братья и сестры, а? Алексей Иванович очень верно скопировал неистребимый акцент СОСО. К вам обращаюсь я, друзья мои. чуйте Друзьями стали. а братьях и сёстрах заговорил. Палач. Приспичило, наложил в портки и протягивает руки. Выручайте, спасайте. А руки-то выше локтя, в крови этих самых братьев и сестёр. Да народ таков, что не разглядит и впрямь подымется защищать своего убийцу. Мы простились. В отделе, куда я забежал, уже знали о предстоящем свертывании геологической разведки. Все ходили растерянные и озабоченные. Бывшим зэком был временно запрещен выезд за пределы Коми-Республики, а оканчивавшим срок прекратили выдавать документы до особого распоряжения. Вот тебе бабушка и Юрьев день. В военкомат посыпались заявления добровольцев. Отправьте на фронт. 58-й статье отказывали. Возможность отсюда вырваться через армию была закрыта. На улице уже сшагают первые отряды мобилизованных, по поселку ползут слухи о стремительном наступлении немецких танков, о залетающих в глубокий тыл мессершмиттах. Впечатление, что в магазине убрали с полок все товары. Люди боятся разговаривать, старательно выполняют первые приказы о затемнении. Беда надвинулась вплотную. Привычный мрак еще сгустился. Вот-вот объявится таящиеся в нем угрозы. Убивать будут не только на фронтах войны. Я сижу в наглухо затемненной кухне, окно плотно задрая одеялом у моего приятеля и сослуживца. Он ухтинский сторожил. Работает в геологическом отделе уже пятый год после ссылки. Но нас с ним сближают дела куда более давние. Он петербуржец и носит фамилию бывшую особенно любезной юным жителям прежней столицы. Это внук или правнук основателя известной кондитерской фирмы Жорж Борман и Компани, поставщика двора Его Величества. Не знаю, от каких предков французов или евреев, у Юрия жгучая южная внешность, сросшиеся на переносице шелковые темные брови, крупные плотные завитки волос — Глаза ярко, густо, черные, нос тонок, породист, с хищной горбинкой. Юрий тихо, смотрителен и разборчив в людях, с хозяйственной жилкой. На работе он строг и недоступен. Подчиненные хозяйственники и кладовщики его побаиваются. У него не украдешь. Но сейчас мы далеки от проблем снабжения экспедиции. В полголоса на все лады обсуждаем нависшую надо мной угрозу. Накануне ночью На лагпункте номер один переарестовали много народу. Целый отряд попок ходил с начальниками по баракам, вызванных по длинным списком выводили на улицу и рассаживали по грузовикам. Прошлистело заложники. Выкликнули и мою фамилию. Кто-то снар ответил, ищите ветра в поле, он освободился. Вохровец отметил что-то в списке, тем дело и кончилось. Опоздали. До следственной части еще не дошло, что вы уже освобождены. Машина лагерного учета громоздкая, не поспевает. Это дает нам крохотный срок, чтобы что-то предпринять. Пока в отдел сообщат, что вас больше нет на списочном составе лагпункта, узнают, что вы приняты на работу вольнонаемным, и начнутся розыски. Пройдет день-другой.